Настрой – это твоя ежедневная опора. Настрой – это якорь твоей лодки, которая не дает волнам окружающего мира смыть тебя с пути или перевернуть твою лодку. По собственному опыту скажу, умение использовать настрой – очень крутая штука. Пожалуйста, научись этому умению. Вникай. Настрой – это то, какой ты себя видишь и какой стремишься быть. Это подготовленная тобой заранее перечень твоих качеств и установок, которые напоминают тебе, какой ты себя создаешь, поддерживают тебя в трудные минуты, помогают тебе жить и чувствовать себя сильной, уверенной и гармоничной. Это твоя первая короткая программа. Как это сделать? Нужны два шага. Составить программу, подготовить сам настрой. Запустить программу, научиться настраиваться. Умение наполнять себя своим настроем. Теперь подробнее. Вначале создадим настрой. Какая ты? Напиши список установок, которые отражают тебя такой, какой ты себя видишь и хочешь себя видеть и ощущать. Вот несколько примеров. Я сильная, я справляюсь с любыми задачами. Я собранная, всё делаю быстро и вовремя. Я упорная, всё довожу до конца с достаточным качеством. Я позитивная, во мне есть восторг и драйв. Я надеру всем зад. Все формулировки установок должна придумать и подобрать ты сама. Каждая правильно сформулированная установка обязательно вдохновляет тебя, когда ты её произносишь. Таким способом ты проверяешь каждую придуманную установку. Это умение подбирать такие слова, которые отзываются у тебя внутри. Потренируй это и прочувствуй. Этим же способом можно развивать в себе качества, которых тебе не хватает. Я жизнерадостная. Я нравлюсь людям. Когда применяешь эту установку, то вызываешь в себе чувство тотальной жизнерадостности. У меня много друзей, когда применяешь эту установку. Вызываешь в себе тотальное понимание, что все вокруг – это твои друзья. Я красиво пою, и всем нравится моё пение. С этой установкой ты старательно и тотально поглощена и влюблена в своё пение. Я умею трудиться и достигать результата. Эта установка растит в тебе уверенность в себе и своих силах. Установки – это твои микропрограммы. Сразу придумывать много программ-установок, более 4-5, не надо. Но установки должны отражать самые важные для тебя качества. Помни, что все качества в тебе есть. Тебе надо просто разбудить, укрепить и усилить в себе те, которые для тебя сейчас важны. Принцип работы. Выучи созданные установки наизусть и повторяй каждое утро, когда умываешься и расправляешь свои крылья. Проговаривать свой настрой – это и значит, по сути, заряжать себя своим настроем и становиться такой. Ощути всю себя такое, какой ты хочешь быть. Одень образ себя, настрой себя. Веди себя так, как должна себя вести в этом образе и настрое. Говори только то, что можешь сказать в таком образе и настрое. Пройдет немного времени, и программы начнут работать автоматически. Тебе надо будет только включать их по утрам своим воспоминаниям, вдохом, улыбкой и расправлением крыльев. Проверяй, что каждая установка действительно отзывается внутри тебя, зажигает что-то в тебе, окрыляет тебя. Это признак, что программа включилась и начала работу. Если какая-то установка перестала 6-7 дней подряд отзываться внутри тебя, подумай, что не так, скорректируй или измени ее. Менять установки можно и нужно, но не очень часто, иначе они не будут успевать закрепляться в тебе. Правила составления установок. Утверждение произносится так, как будто это качество уже давно есть в тебе. Все уже свершилось самым лучшим образом. Ты просто его будешь в себе, вспоминаешь и усиливаешь. И помни, произнося и прорабатывая восстановку, ты действительно приобретаешь и укрепляешь в себе эту способность. Каждое утро, зажигая звезду, гармонизируя весь свой внутренний мир, наполняя себя радостью и светом, расправляя свои крылья или ч у в с т в у й как твои крылья расправляются и наполняются силой. Зажигание з а е з д ы и зарядка себя настроем – это разные процессы. Настрой – он для дня настоящего. Свет внутри тебя – он для тебя. Составь две свои первые микропрограммы настроя. Проверь, что они отражают лучшую тебя и отзываются в тебе восторгом. Загрузи их в себя и запускай в течение недели каждое утро. Делай все так, как написано в этой клаве.